Козлородовых — тысячи. За ними стоит обыватель, которого облюхов боится. Поэтому Аполлон Аполлонычи сокрушает лишь пограничные знаки своего кругозора. И места лишаются Иванчевские, Тетерька, Сверчковы. Козлородов бессменен. Прибывая за пределами досягаемости, за оврагами, за колдобинами, за лесами, Он винтит себя в Пупинске. Хорошо еще, что пока он винтит. Он винтить перестал. Аполлон Аполлоныч одинок. Не поспевает он. И стрела его циркуляра не проницает уездов, ломается. Лишь пронзенной стрелой кое-где слетит Иванчевский. Да козлородовы на Сверчкова устроят облаву. Аполлон Аполлоныч из Пальмиры, из Санкт-Петербурга, разразится бумажной канонадой и в последнее время даст маху. Обыватели бомбы эти и стрелы давно окрестили названием «мыльные пузыри». Стрелометатель тщетно он слал зубчатую Аполлонову молнию, Переменилась история. В древние мифы не верят. Примечание. Крупный центр караванной торговли и ремесел в северо-восточной Сирии, развивавшийся благодаря посредничеству и торговле между Востоком и Западом, славился великолепными архитектурными и скульптурными ансамблями, настенной росписью. По традиции, идущей от XVIII века, Петербургу было дано условно-поэтическое название Северной Пальмиры. В одном из своих обличий Аполлон, бог благополучия и порядка, охранитель закона, защитник государственного благоустройства, который карает противящихся закону, посылая стрелы из серебряного лука. Конец примечаний.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 а где-то там понаглел и тронулся из провинции на Иванчи-Иванчевских. В одном пункте пространства толпа растащила на колья бревенчатый чистокол, а Козлородов отсутствовал. В другом пункте оказались повыбиты стекла казенного учреждения, а Козлородов отсутствовал тоже. От Аполлона Аполлонча поступали проекты,